Глава третья. Вы представляете, начал возмущаться Эдвин. Эти скоты заставили меня клясться на сфере Арбо. Примечание автора. Сфера Арбо артефакт, позволяющий определить, насколько человек сам верит в то, что говорит, своего рода детектор лжи. Конец примечания. То есть как? удивилась Дризела. Андри, разрази его понос, дошёл до императора с доносом от уважаемого Анже Вепря, который клялся, что Макс призвал демона и угрожал его натравить на его людей. Я давно не видел таких припадков. Андрей буквально рвал и метал. Императору пришлось пойти на уступки, дабы успокоить этого полоумного. И что же хотел этот Андрей? Зло процедил Зельдер. Что хотел он не получил, потому что, возложив правую руку на сферу Арбо, я поведал императору и гроссмейстеру о том, что Макс практически не обучен магии жизни, но имеет колоссальный потенциал развития. Усмехнулся архимаг. Видели бы вы лицо гроссмейстера, когда сфера вспыхнула зелёным. Сами понимаете, маги жизни в их обычном виде демонов призывать не могут, да и не совмещаются они никогда с необходимыми для данного действа стихиями. Так что Анри заткнулся с очень кислым выражением лица, прямо с открытым ртом, собираясь сказать какую-то гадость. И что было дальше? Злорадно улыбнулась Дризела, в красках представляя перекошенное от удивления, злобы и разочарования лицо проклятого Анри Эльгасбо, гроссмейстера ордена Света. Дальше я потребовал компенсации за оскорбление, которое Анри нанёс академии. Мне и моему ученику Ведь, учитывая талант, я взял парня под личный патронаж, о чем им и сообщил. Император мои претензии поддержал, да и сам Гроссмейстер слегка струхнул. Ссориться с парнем, к которому в будущем, возможно, придется обращаться за помощью, ему не захотелось. Так что Академии от Ордена было перечислено 500 золотых монет в качестве веры за голословное обвинение перед лицом Императора. Максу 50. за переживания и за дету учесть дворянина, что тоже неплохо. Кроме того, Андрей торжественно поклялся, что к парню у ордена никаких претензий нет, а все обвинения снимаются по причине лжесвидетельства. "Как мило", мечтательно улыбнулась Риата. "Почаще бы так". "Да, 500 золотых очень своевременны", кивнул Зельдер. "Я как раз предлагал вынести на обсуждение совета продажу артефактов из-за нехватки средств в казне академии. А теперь полагаю это лишнее, так как выручить я планировал всего пару сотен. Главное, что парни отстояли и обошлось без крови, подвёл итог Эдвин. Однако хитёр молец. Сколько ему лет? 18? Да уж. Я в его годы таким не был. Кстати, а где он? Наверное, опять в парке, пожал плечами Зельдер. Он там тренируется. выбил у меня разрешение на сооружение каких-то приспособлений, направленных на укрепление тела. И теперь постоянно там крутится. Вот как? Заинтересованно спросил Эдвин. И вы не полюбопытствовали, что именно он будет делать? Какой-то артефакт? Да нет, он ведь только немного деревяшек взял и различных крепежей. Вряд ли что-то интересное. Пойдёмте посмотрим. Мне вот, знаете ли, очень интересно, что он там придумал после беседы с Андри. Очень уж он его чем-то заинтересовал. Скорее, Анжи Вепрь, стараясь оправдаться перед нанимателями, наврал в осы маленькую тележку. Все-таки не каждый день такой уважаемый разбойник бегает от юнца. Вечером того же дня. Особняк Орбус. «Ты чего мне наплел, скотина?» — ревел раненым зверем Анри. «Какой демон! Какой призыв!» «Ваша милость, все именно так и было», — с трудом проблеял Анжи Вепрь. Всё-таки некоторое время, проведённое на дыбе и в цепях на стене, затрудняло беглую речь. Архимак на сфере Арбо показал, что Макс, маг жизни, причём не абы какой, а очень талантливый. Ты знаешь, что это означает? Нет? Какая незадача. Это означает, что ты мне тут врал. Сказал Андрей и разразился матерной тирадой, скрашиваемой ударами по охуеющему телу Анжи Вепря. Но что оно? Говори, что там было? Или я тебя отдам варгам на ночь, а потом привежу на цепи вместо пса. Нет, нет, Ваше милость, не губите, лучше убейте. Смерть ещё заслужить нужно. Рассказывай. Не призывал он демона, Ваша милость, не призывал, но обещал это сделать. Причём говорил так убедительно, что даже его спутники лицом побледнели, а потом он стал растекаться комплиментами в адрес Хель, дескать, она красавица и всё такое. Да смотрит куда-то чуть в сторону, как будто заметил там кого, а глаза так и горят. То есть он тебя языком зацепил и развёл как мальчишку?» — скривился Андрей. «Нет, что вы, я краем глаза её заметил». «Кого её? Демона очередного?» — скептически усмехнулся Эль Газбо. «Хель!» — стоит и улыбается. «Я чуть ума не лишился. Всё-таки ты его лишился». «Хотите, я на сфере Орбо повторю?» Или магом разума меня отдайте, пусть хоть посмертно себя оправдаю. "Хель, говоришь?" хмыкнул Андри. "Очень странно. Чего ей мага жизни опекать? Так она всегда на полях сражений присутствует". Видимо, он её заметил и решил выразить своё расположение, но я до ужаса испугался её реакции. Этот срванец её явно не боялся, и ей это нравилось. Сами понимаете, ваша милость, связываться с магом, которому благоволит такая богиня, страшно. Любой бы испугался, особенно на поле боя. «А зачем ты тогда этот бред про демонов выдумал?» «Стыдно стало, ваша милость», — попытался потупиться Анжи. «Мы по твоей милости потеряли 550 золотых монет и едва не рассорились с очень интересным магом жизни. Если он с Хель в таких отношениях, значит его таланты действительно весьма на уровне. Жизнь и смерть идут рука об руку». «Простите меня», — понуро проскулил Анжи. Ты выставил дураками орден перед людьми и богами. Такое не прощается, отрезал Анри и стремительно вышел из пыточной, откуда спустя несколько секунд донёсся натуральный вой, полный животного ужаса. Анжевэпре понял, что оставшиеся дни своей жизни он скоротает в очень интересном времяпрепровождении. Что ж, то репутации орден дорожила и очень сурово карал тех, кто по своей воле или из-за глупости её пачкал. В то же время Императорский дворец. «Эдвин, друг мой, теперь когда этого припадочного нет, может, объяснишь, что там на самом деле произошло?» Наш юный Макс мог запугать грозного разбойника одними лишь словами. Серьезно. Мэттер Фрист сможет на сфере Арбо подтвердить, что Макс не только не использовал магию, но и не мог это сделать из-за магического истощения, полученного еще до прибытия в земли Империй. «Ну и ну!» — покачал головой Император. Странно. Кстати, а почему Андрей за него зацепился так? Вы сами видели, он был практически в бешенстве. Кто же знает, что ему там наплели разбойники, которых он отправил ограбить императорский караван. Эдвин. Что, Эдвин? Разве не так? Да, я понимаю, что у нас нет сил противостоять ордену, но это разве оправдывает их поведение? Мы на него закрываем глаза, но сейчас зачем? За тем, что нас могут подслушивать. Впрочем, ты прав. А то они не в курсе, что мы всё знаем. Кстати, ты сказал, что парень очень талантлив. Это очень хорошая новость. Сам знаешь, на всю империю четыре мага жизни. Остальные сделали ручкой и отбыли на вольные хлеба. И эти уйдут, убеждённо сказал Эдвин. Орден уже давно стал как кость в горле у магов. Да и его империи тоже. Эдвин укоризненно покачал головой император. Это бессмысленный разговор. Ты можешь дать мне выыска, которая позволит быстро разгромить орден? Нет. А тот, кто может, в этом не заинтересован. Поэтому давай лучше побеседуем о решаемых задачах. Что ты можешь сказать про парня? Ум, характер, жизненные ориентиры. Мы сможем на него в будущем положиться. Очень умён и осторожен. При необходимости готов действовать решительно и нагло. Манипулировать им не советую. Он пока слаб, молод. но уже держит ухо во строе и не одобрит подобного поведения. Что он хочет? Не знаю. Искренне пожал плечами Эдвин. Я так и не смог выяснить его страсти. Иногда мне кажется, что он их контролирует. И еще. Очень интересный эпизод произошел с Варгами. Дело в том, что мэтр Фрист столкнулся с ним в серых пустошах, куда он был выброшен одноразовым телепортом прямо от порога родного замка. По его словам. Так вот. При попытке стандартного допроса с помощью влияния варги оказалось, что оно на него не действует. Вот как, удивился император. Очень интересно. Во время похода он много общался с одной из бойцов Зианы, но никакого подчинения не было, скорее наоборот. Эта Арина ему в рот заглядывала к концу пути. Он вообще человек, задумчиво произнёс Кер 12-й. Аура у него немного странная, но вполне человеческая. Может, он ещё и разуму не теряет после саити, усмехнулся император. Мак жизни и по совместительству племенной бычок для нескольких тысяч красавиц. Он ведь сможет им с первого захода детишек заделывать, если выдержат их магию. Они ради такого душу продадут, мечтательно произнёс Кир XII. Не шутите так, ваше императорское величество, серьёзно произнёс Эдвин. Вы даже не представляете, как важен для нас этот парень. Пояснишь нахмурился Кир. Пока ещё рано. Я и сам толком не понимаю. Да и не здесь.